Двое бродяг в поисках крова и пропитания. Вскоре мы очутились перед мостом с бирюзовой крышей и впервые увидели золотые шпили главного храма Лхасы. Медленно заходящее солнце окрашивало его неземными цветами. Поёживаясь от вечернего холода, мы начали искать место для ночлега, но войти в здешний дом мы не могли так запросто, как в шатёр в Чантане. Наверное, на нас тотчас донесут, а непостоялых дворов ни та самов тут не было. Но мы решили все же попробовать. В первом доме на порог вышел молчаливый слуга, который даже не выслушал нас. Мы попытались еще раз следующую дверь, открыла служанка и в ужасе позвала хозяйку. Та, протягивая руки к небу, стала умолять нас идти дальше. Если она приютит нас, ее высекут». Мы не могли поверить, что местные законы настолько жестоки, но, не желая доставлять неудобства, двинулись дальше. Пройдя через пару переулков, мы оказались уже почти на другом конце города. Здесь нам встретилось здание много внушительнее и просторнее всех виденных ранее. Во дворе даже были стойла для лошадей. Мы собрались с духом и постучали. Снова к нам вышли слуги, И с проклятиями, и криками стали гнать нас прочь, но мы решили не отступать и просто начали разгружать осла во дворе. Погонщик уже некоторое время порывался оставить нас, а он, конечно, давно понял, что с нами что-то нечисто. Мы заплатили ему, и он с облегчением пошел своей дорогой. Слуги пришли в ужас, поняв, что мы собираемся остаться. Они стали вопить, просить и умолять нас уйти, расписывая, как их накажет Пен-По, если, вернувшись, обнаружит такой сюрприз. Нам, конечно, было совсем неприятно насильно принуждать людей к гостеприимству, но мы все же остались. На крики сбегалось все больше народа, и эта сцена напоминала мне уход из Киерона. Мы ни на что не реагировали. Полумертвые от усталости и страшно голодные, мы уселись на землю рядом со своими скромными пожитками. Нам было уже безразлично, что будет дальше. Просто сесть, отдохнуть, поспать. Сердитые крики умолкли, когда алхасцы увидели наши опухшие и израненные ноги. В этих благодушных, открытых людях проснулось сострадание. Первый решила нам помочь какая-то женщина, та самая, что недавно умоляла нас покинуть её дом. Она принесла нам кружку чая с маслом. За ней потянулись и другие. Все нам что-то несли. Кто-то сампу, кто, кто и ну и снеть, кто топливо для костра, как будто хотели загладить вину за свою первоначальную неприветливость. Мы были так голодны, что жадно набросились на еду, на некоторое время забыв обо всём остальном. Вдруг кто-то к нам обратился на прекрасном английском. Мы подняли глаза и, хотя уже стемнело, разглядели богато одетого тибетца, который должно быть принадлежал к высшему сословию. С удивлением и радостью мы спросили не из тех ли он четырёх знатных юношей, что учились в рагби. Он ответил, что нет, там он не учился, но много лет провёл в Индии. Мы вкратце поведали о своих злоключениях, сказали, что мы немцы и просим нас приютить. Он подумал немного и ответил, что и он без разрешения городского совета разместить нас в своём доме не имеет права, но сейчас же отправится туда и такое разрешение получит. Все остальные при нём говорили только шёпотом, а когда он собрался уходить, почтительно расступились, давая дорогу. После его ухода нам рассказали, что это высокопоставленный чиновник, курирующий местную электростанцию. Всё же мы не решались связывать с его обещанием слишком большие надежды и начали готовиться ко сну. Но пока мы беседовали у костра с любопытными, которые постоянно приходили и уходили, к нам подошли слуги и пригласили следовать за ними, сообщив, что господин Танме, начальник электричества, зовёт нас в свой дом. Они почтительно называли этого человека Кунго, что означает высочество. Мы отметили это для себя и тоже стали так к нему обращаться. Танме со своей молодой супругой радушно приняли нас в своём доме. Пятеро их детей смотрели на нас разинув рты, как на величайшую диковинку. Кунго принёс нам радостную новость. Городской совет разрешил ему принять нас на одну ночь, а дальнейшую нашу судьбу будет решать кабинет министров. Но это нас пока не беспокоило. Мы были в Лхасе и разместились в доме знатного семейства. Нам уже приготовили комнату, настоящую, чистую и уютную комнату. От маленькой железной печки по ней расходились волны тепла. Мы 7 лет не видели такого. К тому же от печки исходил чудесный аромат можжевельника, а это большая роскошь. Чтобы доставить на яках можжевельник в Алхасу, требуется несколько недель. Мы в своих грязных лохмотьях не решались даже присесть на покрытые коврами кровати. Нам подали великолепный ужин в китайском вкусе, и мы словно в оцепенении стали есть, повинуясь предложением взять добавки. В это время все стояли вокруг китайцев, и беспрерывно обсуждали нашу историю, чего не только не пережили. Больше всего о хозяев удивляло, как нам удалось зимой преодолеть Чентан и Ньенчентанлха. А наши познания в тибетском языке вызывали бурное восхищение. Но какими убогими и жалкими должны были мы казаться в такой роскошной обстановке. Вещи, которые мы годами носили с собой как сокровища, вдруг потеряли всю свою привлекательность, и нам захотелось поскорее избавиться от них. Страшно усталые и сбитые с толку, мы, наконец, улеглись спать. Но заснуть нам не удалось. Столько ночей мы провели на жесткой земле, спасаясь от страшного холода одним только овчинным тулупом и драным одеялом. А теперь вдруг мягкая постель, натопленная комната. Наши тела оказались не в состоянии так быстро перестроиться, а в головах у нас крутился вихрь мыслей. Самые разные воспоминания сплетались в огромный ком. Лагерь умер. Для интернированных. Двадцать один день прошел с тех пор, как мы его покинули. И чего только не пришлось пережить за это время. А наши товарищи, по несчастью, продолжали влачить монотонное существование в неволе. Хотя война уже давно закончилась, они до сих пор не свободны. Свободны. А сами-то мы свободны. Не успели мы как следует проснуться, а около нашей кровати уже стоял слуга. Принявший сладкий чай и печенье, потом нам принесли тёплую воду для мытья, и мы наконец сбрили свои длинные бороды. Теперь вид у нас стал несколько более элегантный. Нам захотелось привести в порядок и волосы. Для нас пригласили мусульманина, считавшегося лучшим парикмахером, и он занялся нашими гривами. В итоге причёски у нас получились не совсем европейские, но зато вызвали у тибетцев оживлённый интерес. Ведь сами они о волосах не беспокоятся. Мужчины здесь либо бреются наголо, либо носят косы. Танме, мы увидели снова только после полудня. Наш хозяин вернулся домой в прекрасном расположении духа. Он посетил Министерство иностранных дел и принёс нам оттуда радостные известия: нас не выдадут англичанам. Пока что мы можем оставаться в Лхасе и нас очень просят не покидать дом, где нас приняли, до тех пор, пока не вернётся к исполнению своих обязанностей регент, который в данный момент медитирует в Таглун-Тра. Это ограничение, как нам объяснили, мера предосторожности, потому что раньше бывали всякие неприятные инциденты с фанатичными монахами. Правительство предоставит нам одежду и питание. Мы были очень довольны. После стольких месяцев пути пара дней отдыха нам точно пойдёт на пользу. Мы с радостью набросились на стопку газет. Правда, новости, которые мы из них узнали, оказались не очень радостными. Мир всё ещё бурлил после войны. Наша родина переживала трудные времена, особенно нас поразили фотографии немецких военнопленных на принудительных работах в Англии и Франции. В тот же день нас посетил представитель городского совета Его сопровождали шестеро полицейских. Они выглядели несколько грязно и не вызывали особого доверия. Чиновник очень вежливо попросил позволения осмотреть наши вещи. Мы поразились чёткой работе государственных структур. В руках этот человек держал подробный отчёт из Кирона, с которым свечал наши показания о совершённых перемещениях. Мы отважились спросить, действительно ли накажут всех чиновников через подведомственные территории, которых мы прошли. На что он рассудительно ответил, что наш случай будет рассмотрен правительством, и эти чиновники вероятнее всего понесут наказание. Это нас очень расстроило, и мы рассказали нашему посетителю, как избегали встреч с местными властями, и к каким хитростям прибегали, чем очень его позабавили. А потом настал наш черёд смеяться. Чиновник поведал, что накануне вечера уже испугался, что произошло немецкое вторжение в Лхасу. Ин дело в том, что все, с кем мы разговаривали, пытаясь устроиться на ночлег, тотчас побежали с докладом в городской совет, от чего сложилось впечатление, что в город вошла целая немецкая армия.